Снежные шапки Как-то ближе к весне, тихим и снежным днем ко мне в Пушкино приехал Булгаков. Он писал в то время роман «Белая гвардия», и ему для одной из глав этого романа нужно было обязательно посмотреть «Снежные шапки», те маленькие сугробы снега, что за долгую зиму накапливаются на крышах, заборах и толстых ветвях деревьев. Весь день Булгаков бродил по пустынному в тот год Пушкину. Долго стоял, смотрел, запахнув старую облезлую доху. Высокий, худой, печальный, с внимательными серыми глазами. «Хорошо», — говорил он, — «вот это мне и нужно. В этих шапках как будто собрана вся зимняя тишина». «Декадент», — сказала Булгакове Везузенко, «Но видно, чертовски талантливый тип, добросовестно себя тренирует». Что он этим хотел сказать, я не понял. Тогда Зузенк столь же неясно и неохотно объяснил. «Натаскивает себя на впечатление. Мастак!» Пожалуй, в этом он был прав. Булгаков был жаден до всего, если можно так выразиться, выпуклого в окружающей жизни. Все, что выдавалось над ее плоскостью, будь то человек или одно какое-нибудь его свойство, удивительный поступок, непривычная мысль, внезапно, Замеченная мелочь, вроде согнутых от сквозняка под прямым углом язычков свечей на театральной рампе, все это он схватывал без всякого усилия и применял и в прозе, и в пьесах, и в обыкновенном разговоре. Может быть, поэтому никто не давал таких едких и припечатывающих прозвищ, как булгаков. Особенно отличался он этим в первой киевской гимназии, где мы вместе учились. «Ядовито имеете глаз и вредный язык», Сокрушением говорил Булгакову инспектор Бадянский. Прямо рветесь на скандал, хотя и выросли в почтенном профессорском семействе. Это ж надо придумать. Ученик, веренный нашему директору гимназии, обозвал этого самого директора маслобоем. Неприличие какое, и срам. Глаза при этом у Бадянского смеялись. Семья Булгаковых была хорошо известна в Киеве. Огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья. Было в этой семье что-то чеховское от сестер и что-то театральное. Булгаковы жили на спуске к Подолу против Андреевской церкви в очень живописном киевском закоулке. За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительные волторны, голоса молодежи, беготня и смех, споры и пение. Такие семьи с большими культурными и трудовыми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами, передовой мысли. Не знаю, почему до сих пор не нашлось исследователя, может быть, потому что это слишком трудно, который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение хотя бы для одного какого-нибудь города — Саратова, Киева или Вологды. То была бы не только ценная, но и увлекательная книга по истории русской культуры. После гимназии я потерял Булгакова из виду, и мы снова встретились только теперь, в редакции Гудка. В ту зиму Булгаков писал свои острые рассказы, где насмешка и гротеск достигали разящей силы. Я помню то ошеломление, какое вызвали такие рассказы Булгакова, как записки на манжетах, роковые яйца, дива Алиада и похождение Чичикова, поэма в двух пунктах с прологом и эпилогом. Художественный театр предложил Булгакову на основе его романа «Белая гвардия» написать пьесу. Булгаков согласился. Так появились дни Турбиных. Многострадальная и блестящая эта пьеса пережила много перипетий и запретов, но победила всех своей талантливостью и драматургической силой. В ходе той постановки возникло много гротескных, почти невероятных подробностей. Гофманиада сопутствовала Булгакову всю его жизнь. Недаром любимым писателем Булгакова был Гоголь. Не тот, истолкованный по казенному Гоголь, которого мы принесли в жизнь с гимназической скамьи, а неистовый фантаст, безмерно пугающий людей то с своим восторгом, то сардоническим хохотом, то фантастическим воображением, от которого стынет кровь. Гоголь всегда как бы стоит позади читателей и своих героев и пристально смотрит им в спину. И все оглядываются, боясь его всепроницающего взгляда, Оглянувшись, вдруг с облегчением замечают на глазах Гоголя слезы восхищения, чем-то столь прекрасным, как сверкающее италийское небо над Римом или бешеный раскат русской тройки по ковыльным степям. У Булгакова была странная и тяжелая судьба. «Мхат» играл только его старые пьесы. Новая пьеса «Мольер» была запрещена, прозу его перестали печатать. Он очень страдал от этого, мучился, и, наконец, не выдержал и написал письмо Сталину, полное высокого достоинства русского писателя. В этом письме он настаивал на единственном и священном праве писателя, праве печататься и тем самым общаться со своим народом и служить ему всеми силами своего существа. Ответа он не получил. Булгаков тосковал. Он не мог остановить своих писательских мыслей, не мог выбросить на свалку свое воображение. Худшей казни нет и не может быть для пишущего человека. Лишенный возможности печататься, он выдумывал для своих близких людей удивительные рассказы, и грустные, и шутливые. Он рассказывал их дома за чайным столом. К сожалению, только небольшая часть этих рассказов сохранилась в памяти. Большинство их забылось или, выражаясь, старомодно кануло в лету. В детстве я очень ясно представлял себе эту лету медленную подземную реку с черной водой. В ней очень долго и безвозвратно тонули, как будто угасали люди и даже человеческие голоса. Я помню один такой рассказ. Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные загадочные письма и подписывается Тарзан. Сталин каждый день удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно... Нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится. Развели в органах тунеядцев. Одного человека словить не можете. Наконец Булгаков найден и доставлен в Кремль. Сталин пристально даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь. «Это вы мне эти письма пишете?» «Да, я Иосиф Виссарионович». Молчание. «А что такое Иосиф Виссарионович?» спрашивает обеспокоенный Булгаков. «Да ничего. Интересно пишите. Молчание. «Так значит, это вы, Булгаков?» «Да, это я, Иосиф Иссарионович». «Почему брюки заштопаны, туфли рваны?» «Ай, нехорошо. Совсем нехорошо». «Да так. Заработки вроде скудные, Иосиф Иссарионович». Сталин поворачивается к наркому снабжения. «Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека?» Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут? Ты чего побленел, испугался? Немедленно одеть. В габардин. А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь, какие надел сапоги. Снимай сейчас же сапоги. Отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь. И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталином неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову. «Понимаешь, Миша, все кричат «гениальный, гениальный», а не с кем даже коньяку выпить». Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей, идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен и даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя. Однажды Булгаков приходит к Сталину усталый и унылый. «Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?» «Да вот пьесу написал». «Так радоваться надо, когда целую пьесу написал». «Зачем грустный?» «Театры не ставят, Иосиф Виссарионович». «А где бы ты хотел поставить?» «Да, конечно, вам Амхате, Иосиф Виссарионович». «Театры допускают безобразие». «Не волнуйся, Миша, садись». Сталин берет телефонную трубку. «Барышня, а, барышня, дайте мне МХАТ. МХАТ мне дайте». «Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит». «Алло, слушайте». Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку. «Дураки там сидят в наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ». «Еще раз русским языком вам говорю. Это кто? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку. Это Сталин говорит. Не бросайте. Где директор? Как? Умер? Только что? Скажите, пожалуйста, какой пошел нервный народ?»